Глава девятнадцатая. Не веря собственным глазам, Судзи с трудом воспринимал обрушившуюся на него информацию. Но и на профессора, видимо, изображение произвело даже большее впечатление. «Этого не может быть», — доносив, вскочил с кресла. «Откуда? Откуда они объявились там?» Едва сдерживая волнение, он взглянул на Судзи, но темное, бесстрастное лицо японца ничего ему не говорило. Майор развел руками. — Не знаю. Хотя, говоря откровенно, я предполагал нечто подобное. — Но кто это? Если не американцы и не русские, тогда русалки, — с усмешкой ответил Содзи. — Не говорить ерунды, — рассердился профессор. — Скорее всего, это американцы. Но как они могли оставить нас в неведении? Майор долго и задумчиво смотрел на профессора. На его губах играла улыбка, обнажавшая ровный ряд белых зубов. Предположим, они могут остаться там на долгое время. Такой вариант не приходил вам в голову? Профессор оцепенел, затем медленно опустился в кресло и вытащил пачку сигарет. — Вы хотите сказать... — он вытащил сигарету. — Никогда не поверю, что на такой глубине мог кто-то выжить. И все-таки, если они и правда находятся там, глубоководные скафандры позволяют опускаться и на 600 метров. Последовало длительное молчание. Скорее, это русские. Судзи первым прервал молчание. Только русские могут выжить в таких условиях. Профессор какое-то время рассматривал изображение на экране. Майор, посмотрите, пожалуйста, на трубу в их руках. Она направлена прямо на ЮНАДА-4. Кажется, это похоже на видеокамеру с длиннофокусным объективом. Содзи погладил свои аккуратно выбритые щеки. Его лицо расплылось в улыбке. «Нет», — сказал он, — «тут вы, профессор, влезаете на мою территорию. Это не камера, а оружие. Сдается мне, что это обычный ПЗТК, подводный зенитно-торпедный комплекс. Из него вполне могли сбить батискав». «А что это за надпись у них на гермошлемах?» «Что-то не разберу. Точно не Россия, и явно и не США. Вам не кажется...» — Надпись похожа на СССР. — Да вы что, — изумился майор. — Советский Союз приказал долго жить еще двадцать лет назад. Профессор насупился. Какое-то время он молчал, погрузившись в раздумья. — Надо доложить руководству. Наконец произнес ученый и, отложив сигарету, потянулся к телефонной трубке. — Посмотрим, что теперь скажет генерал Ямамута. Злорадно подумал Содзи, глядя как профессор, набирает номер генерала.